Несколько раз я раскладывал карты на манер пасьянса, и всякий раз выходило одно и то же. Кейн. Карта с его изображением всегда оказывалась сверху. Он был одет в черный с зеленоватым отливом отлаз, зеленый плюмаж треугольки спускался на спину, на поясе висел украшенный изумрудами кинжал, лицо, как всегда, смуглое. Кейн, позвал я.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 Теперь мы могли получить подкрепление по морю. Если вы проиграете, всем нам троим не сносить головы, сказал Кейн. Но ты ведь, наверное, не рассчитываешь на подобный конец, не так ли? Нет, я надеюсь, что весьма скоро ты или Блейс займете трон, и я буду счастлив служить победителю. Регентство меня вполне устроит. Конечно, хотелось бы еще получить голову Рэндома в счет оплаты. Не пойдет, решительно ответил я. Или ты соглашаешься на предложенные условия, или можешь считать, что мы с тобой говорили зря. Хорошо, я согласен. Я улыбнулся и закрыл карту рукой. Кейн исчез. Джерарда я решил оставить на завтра. Слишком много сил ушло на обработку Кейна, а потому я забрался в постель и заснул.